как и леди Брайан, мистер Шелтон состоял в родстве с моей матерью. Вот почему оба они жили вместе со мной в Хансдане. Эти двое постоянно ссорились. Однажды я слышала, как леди Брайан заявила ему: "Вы хотите, во что бы то ни стало, сохранить за моей госпожой все права королевской дочери? Не так ли, мистер Шелтон? Но вам-то от этого не будет много проку". Не успела умереть королева Анна, как у нас появилась новая королева, которая уже носит в своём чреве ребёнка. А если родится мальчик, что тогда станет со нашей госпожой? А если не мальчик? спросил мистер Шелтон. Тогда королева Джейн постигнет та же участь, что и королева Анна. тише шикнула на него леди Брайан. Подобные речи Государственная измена. Я прошу вас об одном, не балуйте девочку, разве вы не понимаете, что острая пища вредна для детского пищеварения, равно как и сласти, которые вы ей постоянно суёте. Если вы не прекратите вести себя подобным образом, я вынуждена буду пожаловаться на вас королю. На месте Рошелтана эти угрозы не произвели никакого действия. И позднее я узнала, что леди Браун написала самому Томасу Кромвелью. Она сетовала, что у меня нет ни платцев, ни приличного велья, и умоляла прислать мне что-нибудь из одежды. Также леди Браун жаловалась на мистера Шелтона, заставлявшего меня присутствовать на трапезах, где подавались острые и пряные блюда, и просила, чтобы меня кормили обычной и здоровой пищей. более подходящей для ребёнка столь нежного возраста. Я получила какую-то новую одежду, но полагаю, это произошло благодаря вмешательству моей сестры Мэри. В то время ей было 20 лет, и она мне казалась очень старой, миловидная, но очень серьёзная. Она проводила почти всё своё время в молитвах. Леди Брайан постоянно ставила мне её в пример. Я же, как мне было сказано, задаю слишком много вопросов и интересуюсь тем, о чём мне знать вовсе не обязательно. Есть вещи, которые следует принимать, ни о чём не спрашивая, говорила Реди Брайен. Одна из них вера в Господа, другая преданность королю. Но даже будучи ребёнком, я не могла не сомневаться в незыблемости этих слов. Мать принцессы Мэри, Каталина Арагонская, умерла незадолго до того, как казнили мою маму. Мы и тогда едва оправились от горя. Они с матерью очень нежно относились друг к другу. Пока была жива её мать, Мэри совсем не любила меня. В тех редких случаях, когда мы встречались, я не могла не чувствовать, как немало было, что моё присутствие ей неприятно. Теперь же всё изменилось. На собою их постигла тяжкая утрата. И её, и моя мать умерли в немилости короля. На обеих легло позорное клеймо незаконнорождённых. Именно из-за своего неопределённого положения Мэри не могла выйти замуж. Для дочери короля было совершенно немыслимо достигнуть возраста 20 лет и всё ещё не иметь мужа. Теперь Мэри относилась ко мне куда нежнее, да и я тоже старалась во всем ей угодить. Мы стали добрыми подругами. Если у тебя нет матери, отца, короля ты почти никогда не видишь, то так замечательно и нет сестру. Похожая Мэри испытывала те же чувства. Я очень огорчилась, когда Мэри пришлось оставить Хансдон, но она радовалась отъезду. Ведь королева Джейн просила ее прибыть к двору. Об этом я узнала позже. Из-за своего юного возраста я тогда почти ни о чем не ведала. Жила как в тумане. Намного ем мне открыла глаза Катарина Чемпернаун, ставшая моей воспитательницей. Катарина, скоро я стала называть ее Кэт. было самым неблагоразумным и самым очаровательным существом на свете из всех, кого я когда-либо знала. Я полюбила её всей душой. Король потакал всем прихотям своей новой жены. Белокурая, а моя мать была бледненькой, тихая и послушная, а моя мать всегда выглядела оживлённой и полной энергии. Королева Джейн являла собой полный контраст королеве Анне, которую его величество страстно любил и которую столь же страстно возненавидел. Кроме того, Джейн согременила почти сразу же после свадьбы, которая бесстыдно состоялась через 10 дней после казни моей матери. Королева Джейн очевидно спросила у короля: Не могла бы Мэри приехать и побывать с ней во время беременности? Она приедет к тебе, дорогая, приедет, ответил тот. Так рассказывала мне Кэт, и Мэри, к своей великой радости, отбыла ко двору. Я очень скучала по ней, но так же, как и все, с нетерпением ждала, когда же королева разрешится от бремени. Однажды леди Брайен привела меня в свои личные покои. И я поняла, что сейчас узнаю нечто крайне важное. Она обняла меня и прижала к своей груди. Королева родила сына, сказала она. И король, и всё королевство ликуют. Я почувствовала, как лицо моё окаменело. В моём присутствии называть королевой не мою мать, а другую женщину. К тому же, это новая Джейн произвела на свет сына, мальчика, которым следовало бы родиться мне. По всей стране звонят колокола, продолжала леди Брайен. Король так счастлив, ведь этот крошка, если на то будет божья воля, однажды станет монархом. Его величество король повелел мистеру Шелтону и мне сообщить, что вам оказана особая честь держать крестильную сорочку во время церемонии крестины. Вот что скажете? Я восприняла это известие с радостью. Наконец-то окажусь при дворе. Какой же я чувствовала себя счастлива и тем октябрьским днем, когда плыла по реке в Хэмптон-Корт. Я была пышно разодета, как и приличествует учаснику столь торжественной церемонии. С реки открывался великолепный вид на дворец. Неудивительно, что отец в своё время отобрал Хемптон-Корт у кардинала Оуси. Не подавая подданному владеть столь великолепной резиденцией. Меня привели в неиписуемый восторг огромные ворота, уединённые сады, площадки для игры в мяч и невероятных размеров камины, в которых можно было зажарить целого быка. Именно таким я представляла себе дворец. Оказываемые мне почести могли породить надежды, что вот наконец-то моя судьба переменилась. Я всё гадала, не обязана ли я этим бледной женщине, занявшей место моей матери подле короля. Сейчас трудно разобраться, так ли уж хорошо я запомнила все подробности тех крестин, или мне рассказали о них позже. Ведь мне было всего 4 года. Сам король не явился в церковь. Он не отходил от королевы. Рассказывали, что она крайне слаба. Но на церемонии присутствовало несколько весьма влиятельных лиц. Герцог Суфолк, маркиз Экстер, граф Арундэлл и лорд Уильям Ховард держали покрывало над младенцем, которого несла маркиза Экстер. Среди важных вельмож находился мой дед Томас Болейн, граф Уилдшир, с восковой свечой в руке и полотенцем на шее. Призренный человек, он мог участвовать в крестинах после того, как его собственную дочь казнили по приказу короля для того, чтобы ее место заняла мать этого младенца. Но подобные мысли посетили меня намного позже, а в тот момент. Меня буквально захлёстывало счастливое волнение. Я была частью этого великолепия, а облаченные в пышные одеяния крошечный виновник торжества звался моим братом. Меня держал на руках Эдуард Сеймур, брат королевы Джейн. Это была первая встреча с членом семейства, которое в последствии сыграет важную роль в моей жизни. Благодаря женитьбе короля. Его восхождение свершилось очень быстро. Через несколько дней после крестин Эдуард Сеймур стал графом Хертфордом. Сестра Мэри, крёстная мать маленького принца, послала мне ободряющую улыбку, когда Эдуард Сеймур опустил меня на землю перед купелью. Я благодарно улыбнулась ей в ответ и стала добрословисно наблюдать как ребёнка окунают в святую воду и произносят над ним слова священного обряда Всемогущий Господь в его безграничной милости благословляет на долгую и праведную жизнь высокородного и благородного принца герцога Корнуэльского и графа Честерского единственного и обожаемого сына нашего грозного и милостивого короля Генриха VIII Несмотря на возбуждение, я уже вовсю клевала носом. Церемония длилась более 3 часов, и время приближалось к полуночи. Должно быть, Мэри заметила это, когда леди Герберт приподняла шлейф моего роскошного платья. Мэри крепко взяла меня за руку, чтобы я не споткнулась. Она буквально светилась от счастья и от того, что вернула ско двору И от того, что ей выпала высокая честь быть крёстной матерью царственного отпрыска нашего брата, я уже обожала его, ведь это благодаря ему я стояла здесь. Его появление на свет так радовало моего отца, что король даже с милостью вился надо мной и моей сестрой Мэри, хоть мы и совершили непростительную ошибку, родившись девочками. Королева Джейн лежала в кровати, обложенная со всех сторон подушками в роскошном пенюаре, но её бледность и запавшие глаза свидетельствовали о крайней слабости. Когда мы вошли в спальные покои королевы, трубы затрубили так громко, что я полусонная вздрогнула от ужаса, вызвав тем улыбку Мэри. Наш отец освещал всё своим присутствием как же он был красив словно греческий бог сошедший с небес и как же он отличался от того человека которого я видела тогда во дворе замка мой отец думала я величайший человек в мире но глядя на короля не могла не думать о своей матери и как не была очарована его великолепием боялась принц положили на руки матери и она благословила его церемония была окончена и мы вернулись в хантс дом